Протоколы партийных мудрецов Первоначально на допросах Николаев придерживался линии, что убийство Кирова он подготовил и осуществил в одиночку. Однако затем он изменил показания и стал утверждать, что действовал по заданию подпольной Зиновьевской организации. 28-29 декабря... 1934 года в Ленинграде состоялось закрытое судебное заседание военной коллегии Верховного суда СССР. Помимо Николаева, перед судом предстало еще 13 человек из числа бывших зиновьевцев. Все обвиняемые были признаны виновными и приговорены к расстрелу с конфискацией имущества. Сноска 134. Сразу же после 20-го съезда КПСС 13 апреля 1956 года Президиум ЦК КПСС принял решение о создании комиссии под председательством В.М. Молотова для проверки обстоятельств убийства Кирова. Через год, в апреле 1957 года, комиссия пришла к выводу «Убийство Кирова совершил Николаев», который никогда не был связан с троцкист-казиновьевской оппозицией. Однако никакого решения по результатам работы этой комиссии принято не было. Сноска 135. В 1960 году дело об убийстве Кирова проверялось вторично, вновь созданной президиумом ЦК КПСС комиссией под председательством Н.М. Шверника. Результатом ее явилась итоговая записка, в которой говорилось. Убийство С.М. Кирова было организовано и осуществлено работниками НКВД по указанию Сталина. Охранник С.М. Кирова, оперкомиссар Борисов, вызванный на допрос к Сталину, погиб не в результате автомобильной аварии, а был умышленно убит сопровождавшими его работниками НКВД. Сноска 136. Хотя подобное заключение как нельзя лучше соответствовало духу хрущевских разоблачений, однако поскольку оно не было подтверждено какими-либо вескими и серьезными доказательствами, в мае 1961 года под председательством того же Шверника создается новая комиссия по расследованию обстоятельств убийства Кирова. В нее входили представители КПК при ЦК КПСС, включая ИОГ Шатуновскую, директор Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС П.Н. Поспелов, представители КГБ и прокуратуры СССР. В результате было получено множество показаний, писем, заявлений, объяснительных записок. Некоторые лица давали объяснения по нескольку раз, причем первые объяснительные записки начисто опровергались последующими. Большинство из тех, кто прошел через эту комиссию или комитет партийного контроля при ЦК КПСС, сами не были очевидцами трагедии в Смольном, а где-то что-то когда-то им кто-то рассказывал. В итоговой справке, подписанной всеми членами комиссии, был сделан вывод. Николаев был террористом-одиночкой, и Сталин использовал убийство Кирова для физической изоляции и уничтожения как лидеров Зиновьевской оппозиции, так и бывших их сторонников. Таким образом, этот вывод фактически был идентичен выводу комиссии 1957 года. Сноска 137. Почти сразу же после 22-го съезда КПСС Под председательством а. Я. Пельше была создана новая комиссия ЦК КПСС по расследованию обстоятельств убийства Кирова. В ее состав вошли представители прокуратуры СССР, КГБ СССР и ЦК КПСС. Комиссия работала почти три года, с 1963 по 1967 год. Было опрошено большое число лиц, работавших или встречавшихся с Кировом, Полученные объяснения от бывших сотрудников НКВД, прокуратуры и Верховного суда СССР, изучено огромное количество архивных документов, проведены различного рода экспертизы, проверены сотни писем и заявлений, содержащих самые противоречивые сведения. Результатом этого напряженного труда явилось заключение. Убийство Кирова совершил Николаев, Борисов погиб случайно при автомобильной катастрофе. Сноска 138. Наконец, 30 ноября 1990 года состоялся пленум Верховного Суда СССР, отменивший приговор в отношении 13 подельников Николаева и оставивший приговор в отношении самого Николаева в силе. Сноска 139. Таким образом, изучавшие дело многочисленные комиссии, члены которых явно не симпатизировали Сталину, не смогли найти никаких доказательств причастности Иосифа Виссарионовича к убийству Кирова. Как отметил генеральный прокурор СССР А.Я. Сухарев, выступая 3 августа 1989 года на заседании Яковлевской комиссии, После 20-го съезда КПСС в период с 1956 года по 1967 год обстоятельства убийства Кирова неоднократно проверялись создаваемыми для этих целей президиумом ЦК КПСС четырьмя комиссиями под председательством Молотова, Шверника, Дважды и Пельше. Три из них, работавшие в разное время, 1956, 1961, 1967 годы и независимо друг от друга пришли к единому мнению, что в Ленинграде подпольной террористической Зиновьевской организации и так называемого «Ленинградского террористического центра» не существовало, что в убийстве Кирова виновен один Николаев, а привлеченные к ответственности вместе с ним лица осуждены необоснованно. Лишь комиссия под председательством Шверника, работавшая в 1960 году, в представленной в ЦК КПСС записке указала, что убийство Кирова было организовано и осуществлено работниками НКВД по указанию Сталина. Выводы этой комиссии противоречат материалам уголовного дела последующих проверок и поэтому являются несостоятельными. Каких-либо данных, объективно подтверждающих причастность Сталина и работников НКВД к убийству Кирова, не имеется. Отдельные предположения и высказывания, содержащиеся в заявлениях и письмах некоторых граждан, а также появившиеся в последнее время публикации об этом в нашей прессе, не основаны на фактическом материале. Сноска 140. С другой стороны, официальная версия 1930-х годов об убийстве, совершенном по заданию подпольной Зиновьевской организации, сегодня также выглядит не слишком убедительной. Скорее всего, свой теракт Николаев действительно совершил в одиночку. Как мы убедились, ничего сверхъестественного для этого ему не требовалось. Другое дело, что потерпев поражение в борьбе за лидерство в ВКПБ, бывшие зиновьевцы своими непрекращающимися обличениями переродившейся сталинской партийной бюрократии создавали для подобных действий весьма подходящую моральную атмосферу. Как заявил на допросе 19 декабря 1934 года один из осужденных вместе с Николаевым «Питерских оппозиционеров-каталынов нами создавались такие настроения, которые объективно должны были привести к террору в отношении руководителей партии и правительства». Сноска 141.